Эпилог. В комнатке за сценой Инга нервно притопала каблучком, в сотый раз повторяя заученный текст. Инга, голос Артема, заставил ее вздрогнуть. Девушка в очередной раз скрутила в трубку несколько помятых листков, на которых был напечатан текст выступления. Я тут. Волнуешься? Из-за шторы показалось счастливое лицо Артема. Не надо волноваться. «Ты нашла часть сокровищницы, Алтайхана. Ты просто умница. Хочешь, я выйду с тобой?» «Хочу». Инга не удержалась и схлипнула от переполнявших ее чувств. «Но еще больше. Я хочу оказаться у бабушки и, наконец-то, познакомить вас. Уже полгода как женаты, а вы так еще и не знакомы. Завтра. Все завтра. Сегодня все лавры твои». — Скажи, твои друзья пришли? — Инга поежилась. Судя по настроению, даром ей не нужны были эти лавры. — А как же! И Богдан, и Вовка. Я же обещал им вернуть их инвестиции вместе с процентами. Вот и позвал повеселиться за счет института. Артём улыбнулся. До сих пор не верилось, что Бодя и ваван нашлись. Сразу после того, как они с Ингой вернулись в город, раздался звонок. И знакомый до боли голос произнес. «Темыч, Бодя?» Артем радостно засмеялся. «Бодя, ты жив?» «Жив, да еще и доволен жизнью. И Вован тут со мной год прошел. Почему раньше не позвонил?» «Раньше не получалось. Два месяца с пневмонией провалялся. Да, к тому же твой телефон был недоступен. Я еще жениться успел. На русалке, которая меня из реки выловила». А потом с Ваваном встретились. Он тоже живет с медсестричкой одной, которая за ним в больничке ухаживала. Короче, сам понимаешь, семья, дети наметились. А тут узнали твою рожу на фото в газете. Сначала в редакцию позвонили, потом жене твоей. А уж после и на тебя вышли. Тём, тут Вован трубу вырывает. — Тёмыч, я рад, что с тобой все хорошо, — раздался голос Вована а по поводу процентов не заморачивайся лучше открывать снова агентство а нас в штатбери мы на той неделе в новоси приезжаем пора за ум браться За ум они взялись на 25 процентов отклада Да как взялись то как и обещала полина все что пожелал артём сбылось кроме одного У них с ингой до сих пор не было медового месяца. Но, наконец, Инги дали отпуск, который начнется после сегодняшнего вечера. Артем оставил свое агентство на друзей, и махнут они завтра к бабушке, знакомиться. А потом... Да куда душа поманит? Артем... Вырвала его из мечтаний жена. Меня уже объявили. Беги скорее в зал. Точно с тобой выходить не надо? На всякий случай спросил он. Точно. Отрезала она и шагнула на сцену. Добрый вечер, друзья, коллеги. Спасибо всем, кто собрался здесь, в этом зале, в этот важный для меня, да и для всех нас, вечер. Что касается нашей находки после моего выступления, вам все объяснит и покажет наша самая юная научная сотрудница, Зоя. А я, я расскажу вам легенду. Она оглядела институтский зал, до отказа заполнен людьми. Расправила листочки и принялась читать. У хана Алтая была прекрасная дочь Катынг. Безумно любил ее своенравный отец. Понимал он, что рано или поздно придется девушку отдать замуж, придется расстаться с ненаглядной дочерью. Но хотел он как можно дольше удержать свою Катынг дома, чтобы никто не видел ее красоты, Хан построил для нее замок высоко в горах. Одиноко жила красавица Хатынг в своем прекрасном неприступном замке. Никто не мог попасть в эти места, потому что не было туда никаких дорог. Но птицы, прилетавшие с востока, пели для Катынг песню о красоте и уме парня по имени Бий, который живет далеко в степях. Ветры, пролетавшие мимо гордо стоявшего в своем одиночестве замка, шептали красавицы о любви Бия Катынг. Разгорались в мыслях девушки прекрасной мечты о счастье с любимым человеком. И вот однажды, наслушавшись щебетания птиц и шороха ветра, Катынг решила сбежать из заточения и встретиться с долгожданной любовью. Подкараулила смелая девушка, когда уснет ее могучий отец, спрыгнула с высокой скалы и побежала навстречу любимому. Проснувшись, хан Алтай не нашел своей дочери. Поняв, что любимая дочь покинула его навсегда, он послал в догонку самых ловких и сильных богатырей с приказом догнать беглянку и вернуть назад. Но ни один из воинов хана не смог настичь Катынг, которая, ловко прыгая с камня на камень, петляя между скалами, Стремительно бежала все дальше и дальше. Самым быстрым и проворным оказался богатырь по имени Бабырхан. Он уже ухватил Катынг за рукав платье, но она, рванувшись, оторвала рукав и устремилась дальше. Так и не догнали богатыри красавицу Катынг, которая встретилась со своим любимым Бием, и они побежали дальше вместе. Слившись в одно целое реку Обь, с тех пор эти влюбленные неразлучны. Инга оглядела притихший зал. Это легенда о Хане Алтае, самом известном, самом жестоком и самом загадочном правителе. Ею я открываю вечер, посвященный нашей находке, которая прольет свет на тайны прошлого. Под аплодисменты Инга сбежала со сцены и попала в объятия Артема. Ну что, сказочница моя, теперь я могу тебя украсть. С удовольствием Инга потерлась щекой об его пиджака. Отлично. Тогда едем в аэропорт. Должен же я в конце концов познакомиться с бабушкой моей жены. 2015 год. Декабрь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим. Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.